На то, чтобы дожечь холодного стража, у Павла и Никиты Перловых ушло еще почти 10 полных минут. И это при том, что призрак к моменту их появления уже был практически развоплощен. Несмотря на это, страж оставался страшным противником. И, кстати, не факт даже, что каким-то другим пятым рангам удалось бы на их месте то же самое. Еще у клиники Армена я заметил, что Перловых нельзя было назвать просто стихийниками.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 Но меня сбило слово «посетитель». Слишком вежливая для безопасников, да и Яна была удивлена. «Кто?» — спросил я. «Трент Блайт», — ответил Павел. «Знаете его?»